Глава 15. Майк и Дач уложили спальные мешки на сиденье. Конечно, если бы хищнику вздумалось осматривать вездеход достаточно тщательно, он без труда обнаружил бы обман. Но люди делали ставку на то, что в момент движения чудовище не станет особенно приглядываться. Тепловое излучение будет интенсивным настолько, чтобы сбить его с толку хотя бы на время. Полицейский включил тепловое реле и удовлетворенно кивнул. «Надеюсь, эта штука сработает», – он повернулся к дачу. «Все зависит от того, насколько внимателен хищник. Знаешь, если мы ошиблись, то можно считать, что наши задницы уже поджариваются на медленном огоньке». «Посмотрим». Голландец не собирался хоронить себя до того, как они возьмутся за дело. «А уж там видно будет». «Ты включил реле?» «Да, все готово». хериган посмотрел на ящики. «Как ты считаешь?» «Может, нам следует взять с собой что-нибудь потяжелее этих игрушек?» Он кивнул настоящие у стены М-16. «Сдается мне, без пулемета с ним не совладать». «Не знаю. В прошлый раз моим ребятам пулемет не помог. Хотя, наверное, это лучше, чем ничего». «Окей». Полицейский открыл один из ящиков и вытащил М-60. Следом появились коробки с лентой. Вульф, Брэдли и Гарбер повернулись в его сторону. «Какого черта вы делаете, лейтенант?» Гарбер мрачно уставился на Майка. «Пулемет вынимаю», – спокойно ответил тот. «Это я и сам вижу. Зачем?» «Собираюсь последовать вашему примеру и надрать задницу этой твари». «Черт бы вас побрал, Херриген», – рассверепел ФБРовец. Положите оружие на место, я приказываю. В самом деле, Дач посмотрел на Гарбера не без насмешки, а чем, по-вашему, мы должны воевать? Я запрещаю вам выходить из машины. Вы ничего не можете запретить мне и моему партнеру, показал головой голландец, хотя бы потому, что мы добровольцы, а не сотрудники бюро. Дьявол, вы бумагу подписали, согласно которой обязаны следовать моим указаниям. «И что же ты предпримешь, если мы откажемся это делать?» — насмешливо спросил полицейский. «Набьешь нам морды или поставишь в угол? А может быть, выкинешь из вездехода к чертовой матери? Расскажи мне, Гарбер». Неизвестно, чем бы закончился разговор, если бы не Хантер. Он влетел в вездеход и тут же разразился проклятиями. «Ты бросил меня, твою мать!» Его палец ткнул в грудь Вульфу. «Ты бросил меня! Какое ты имел право уходить? Почему ты ушел, мать твою?» Лицо Хантера было совершенно белым, а руки тряслись, словно у последнего пропойцы. В этот момент он выглядел так, будто сошел с ума. Вульф удивленно смотрел на приятеля. «Э-э-э, что случилось-то?» «Что случилось?», -то «Что случилось Хантера колотило от страха и злости. «Ты спрашиваешь, что случилось, говнюк?» «Да то, что эта тварь, что эта сука чуть не убила меня, ты понял? Она только что чуть не прикончила меня, вот что случилось, мать твою!» «Стой!» – попытался оборвать подчиненного Гарбер. «Успокойся!» «Черта с два!» – не унимался тот. «Этот урод бросил меня, и тут заявилась эта сволочь! Она там, внутри!» «Заткнись!» – вдруг резко крикнул Гарбер. «Заткнись и успокойся! Ты видел хищника? Ты сам его видел? Он точно в помещении станции?» «Точно! Да там два трупа! Один в душевой с него содрали кожу, а второй без башки!» Я слышал, как эта тварь попыталась пролезть внутрь. Она взрезала стену вместе с каркасом. Хантер немного успокоился, хотя его все еще трясло при одном только воспоминании о жутком происшествии. Двое, то уверен, что в душевой тоже тело человека. Я несколько минут разглядывал его так же близко, как сейчас вас. Если вы мне не доверяете, то можете сходить и убедиться сами. Только возьмите с собой оружие. Настоящее оружие. Полицейский прав. С этой сукой просто так не сладить. Это уж точно, мать вашу, просто так не сладить. «Значит, еще два трупа», – Гарбер взглянул на Вульфа. «Поведешь вездеход. Мы уходим. Все. Убираемся отсюда. Пусть присылают войска». Похоже, настало наше время, напарник. Полицейский указал датчу на все еще открытый люк. Тот согласно кивнул и, подхватив пулемет, двинулся к зияющему проему. Он, согнувшись, протиснулся мимо растерянно молчавших Бредли и Хантера, совершенно не обращая на них внимания, словно кроме него и Херригана в вездеходе никого не было. «Шефер!» – голос Гарбера вонзился ему в спину. «Остановитесь! Я сказал, что мы уезжаем! Никаких охот и засад! Я запрещаю вам выходить на улицу!» «Я уже ответил вам. Мы не подчиняемся вашим приказам на основании того, что я и мой партнер не являемся сотрудниками бюро». «Так что давайте не будем сейчас затевать ссору, Гарбер». Дач даже не обернулся. Он знал, что полицейский следует за ним, и это давало ему право говорить за двоих. «Мы оба знаем, чем она закончится, не так ли?» «В таком случае я снимаю с себя всякую ответственность за вашу безопасность», – заявил Гарбер. «Конечно. Это самое умное, что ты можешь придумать, верно?» – буркнул Майк. «Поверь мне, приятель, ты очень нас напугал. Очень». «Все!» – в голосе ФБР созвенел металл. «Вульф, за руль! Мы уезжаем! Пусть эти двое хоть все здесь разнесут!»